К обидам горьким собственной персоны Не призывать участие добрых душ. Жить, как живешь, своей страдой бессонной, Взялся за гуш, не говори, ни дюш. С тропы своей ни в чем не соступая, Не отступая быть самим собой. Так со своей управиться судьбой Чтоб в ней себя нашла судьба любая И чью-то душу отпустила боль.